12. Немудрённая хитрость, чтобы измерить силу характера человека, реакцию и выдержку, надо сводить на опознание в морг полицейского участка. Встреча живой и мёртвой материи вскрывала живую, как скальпелем. Тут ничего нельзя утаить, всё на виду. Любое движение эмоций видно сразу, как и умение контролировать себя. Практика наблюдений за теми, кто опознает тело, давала Пушкину инструмент, который он считал довольно точным для оценки личности. Пользоваться им приходилось далеко не всегда, но когда удача выпадала, результат был верным. Он наблюдал, как человек подходит к пугающей двери, как заходит, как ждет, пока доктор подойдет к столу, на котором нечто закрыто простынёй, и спросит, готовы ли? И что происходит после, когда простыня поднимается? Мало кто мог врать перед мертвым. Мало кому удавалось не выдать себя, не раскрывшись целиком. В личном опыте Пушкина таких случаев не было. Вот только сейчас... Эксперимент не показал ничего определенного. Агата была спокойна. Не задержалась на пороге, не попросила капель, вошла и двинулась к телу под простыней. Богдасевич еле успела опередить. Когда он приоткрыл край простыни, на лице ее не дрогнула ни одна мышца, как будто смотрела в пустоту. «Да и в пустоту так не смотрят. Пустота пугает». А тут дама рассматривала побелевшее лицо, будто выбирала мраморный бюст для гостиной. Она задержалась чуть дольше, чем смотрят обычно. Могло показаться, что она изучает что-то или старается запомнить. Пушкин не был до конца уверен, но ему показалось, что губы ее чуть дрогнули. Как окончание каких-то слов, которые Агата произносила про себя. Сказать наверняка было трудно. Мутный свет керосиновой лампы, подвешенный под жестяным абажуром колоколом, мог обмануть. Она кивнула доктору, словно коллеге, и вышла вон. Пушкин последовал за ней. В приемной части участка Агата не села и не попросила воды. Выдержка редкая для женщины. Впрочем, вчера Пушкин наблюдал нечто подобное. «Увидели все, что хотели?» Агата была в задумчивости. «Вас нет его фотографии?» спросила она, глядя перед собой. «Тут не Петербург, чтобы всякий труп снимал полицейский фотограф. Вам зачем?» «Может, пригодится». «У вдовы наверняка найдется. «Тогда не нужно», сказала она, отпихивая носком ботинка кем-то потерянную подметку. «У вас отменная выдержка, госпожа Керн», — сказал Пушкин. «Узнали?» Она ответила взглядом прямым и твердым. «Кого?» «Господина Немировского. Других трупов вам не показывали. Если желаете, у Богдасевича по полкам хранится запас. Подмороженное, но ему не жалко». «Пушкин, перестаньте», — сказала она чуть брезгливо. «С этим не шутят?» Забыли ответить на мой вопрос. Агата не стала медлить с ответом. Я сказала, не знаю его. Нигде и никогда не видели. Не старайтесь меня поймать, Пушкин. У вас ничего не выйдет. Из вежливости он не стал напоминать, что уже вышло. Барыши не следует тыкать в их поражение. Они от этого звереют и печалятся. «Как намерена искать убийцу?» — только спросил он. «Моя маленькая тайна. Завтра к утру преподнесу вам его голову». «Тогда можно предаться лени», — сказал Пушкин, сильно зевнув. «Живу в Гнезняковском, адрес известен». Она не скрывала возмущения. И не подумаю, не хватало ходить в гости к сыскной полиции, Еще чего. Такого условия в нашей сделке не было. — Где желаете? — В ресторане. На людях незаметнее всего. Скажем, славянский базар в десять утра на позднем завтраке. Агата развернулась и пошла к выходу. Она умела обращаться с мужчинами и вертеть ими, как вздумается. С таким характером и волей ничего удивительного. Не говоря уже о прочем, о чем лучше умолчать. Так что могла вертеть всеми мужчинами, кроме одного. В этом Пушкин не сомневался. «Это кто ж такая расписная?» спросил Богдасевич, подходя и заворачивая отвернутые манжеты сорочки. «Баронесса фон Шталь, воровка, мошенница и напасть на богатых купцов, особенно из провинции», — сказал Пушкин. «Впрочем, и столичным не устоять». «Оно ну и видно. Эдакая феерия. Доктор ловко в и защелкнул запонки, он был в одном жилете. «Что ж, Алексей, дело наше докторское, потому врать не имеем права» пузырьке и теле Немировского обнаружили настойку на перстянке. Богдасевич покорно кивнул. «Уж не знаю, каким чудом угадали, но господин покойный употребил чрезвычайное количество дигиталиса. Тут и здоровое сердце остановится не то, что его. Все, пропал мой ужин». Пушкин протянул ему руку. «Благодарю. Ужин за мной». Богдасевич ответил рукопожатием крепким и сильным. Выходит, дело под самоубийство не подвести. Никак не подвести, доктор. Бедный наш пристав. Он так надеялся. Пойду его расстрою. Одного не пойму, для чего Немировский взял и сам, начал доктор развивать очевидную мысль, но его резко дернули за рукав. И было чего? В участок вошла Ольга Петровна нерешительно и, оглядываясь, заметив знакомое лицо, направилась к нему. «Какая удача, что застала вас, господин Пушкин!» сказала она, подходя близко. Богдасевич вежливо уступил ей место рядом с чиновником сыска. Хоть дама хорошо следила за собой, на лице ее были заметны следы бессонной ночи и многих страданий. У женщины страдания всегда на лице. Впрочем, от вдовы исходил тонкий запах хороших духов. Для меня не меньшая удача оказаться в этом милом участке, ответил Пушкин. Что случилось? Странное дело. Нашелся перстень Григри, -Гри, то есть Григория Филипповича, ответила она. Закатился под кровать. «Никогда не угадаете, господин Пушкин, где его обнаружила?» Пушкин не был расположен решать загадки. Не всегда это приносит удовольствие. Тем более, что находка могла разрушить уже отгаданные загадки. Или те, которые вот-вот будут отгаданы, куда более важные. «Раскройте тайну, госпожа Немировская», — сказал он. «Сразите наповал». 13. К вечеру Сухаревка затихала. Народец торговый закрывал лавки, навешивал замки для пущей важности и растекался по местным кабакам, что хранились в подвалах до да потаённых местах, известных только своим, чтобы спустить да пропить проданные или награбленные. Рынок пустел, оставляя чернеющие скелеты торговых мест, отчего площадь казалась зачарованным лесом с ведьмами и лешами. Только сказочной нечисти было далеко до тех, кто озаровал во тьме. К ночи тут становилось куда страшнее, чем днём. Закон воровской, закон неписанный, но которого всяк держался при свете дня, отступал ночью. В темноте не было на сухаревке закона. Никакого. Наступало безраздельное беззаконие. С ранними сумерками даже лихие головушки убирались отсюда кто куда. Что творилось на проулках межторговых рядов ночами, даже свои не знали. Не то что полиция. С поздних часов полиция сюда не совалась. И что удивительно, бесстрашный обер полицмейстер объезжал сухаревку стороной. Темнота готовилась поглотить своим чревом рынок. Фонарей тут никогда не бывало. Дама в вуали торопливым шагом прошла сквозь ряды к домишку, сколоченному из досок. Ей достались редкие взгляды, торговцы, запоздало убиравшие товар, дивились, кто ж такая, невиданной храбрости. Остеречь неразумную барышню желающих не нашлось. Да она и не ждала ничьих советов. Уверенно постучала туда, где полагалось быть окну, и подняла вуаль. Дверь скрипнула и выпустила облако пара. Внутри было жарко натоплено. Куня стоял в одной рубахе, тулуп кое-как накинут на плечи. — "Мачесная", сказал он, присвистнув, — куда ж ты лезешь? Или совсем разума лишилась?» «Нужда заставила», — ответила Агата, не оборачиваясь на долетевший крик. «Не повезло кому-то, бывает». Куня выразительно сплюнул. «Ради перстенька, что ли, головой рискуешь? Из-за копеек? Так я ведь больше не дам, не пожалею». «Тут другой оборот выходит. Мне понт пустили». Обманули воровской жаргон. «Тебя?» — Куня поймал тулуп, съехавший от удивления не иначе. Затем и пришла. Что взяли? Мой товар. Рыжье и сверкальцы. Золотые бриллианты. И много? Только и спросил Куня и сразу исправился. Че это я сморозил? За колечком не пришла бы. «Пришла потому, что уговор держу, так ведь?» Куня молча кивнул. «А добрый человек моего купчика перехватил и вычистил», — сказала Агата. «И порешил. Обида у меня большая, Куня. Справедливости хочу». Разговор становился слишком серьезным. Куня запахнулся в тулуп, будто тулуп защитит от неприятности. «Когда?» Вчера к ночи, в Славянском базаре. «Не наши, туда дорожка не протоптана». «Слишком жирный кусок взяли, мой кусок». «Не было такого, я бы знал». «Ну, конечно, знал бы, как же иначе?» «Постой», — Кунин насторожился. «Ты это о чем? «О том, что мое к тебе приплыло». «Кому же еще?» Прямое оскорбление Куня спустил, благо свидетелей не было, никто не слышал. Хотя кто ж его знает, где чужие уши торчат? «Чего хочешь?» — спросил он. Перед громадным мужиком Агата стояла, как ягненок перед волком. Но ягненок был слишком дерзкий. «Свое возьми, а мое верни». — сказала она, — по справедливости, по уговору. Притоптав каблуком снег и без того мерзлый, куня откинул от ворот тулуп и упер руку в бок. — Понимаешь, что сказала? — тихо проговорил он. — Понимаю, что свое вернуть хочу. — Ты меня, вора, во лжи обвиняешь. Верни моё, а дальше как хочешь. Еще и человека порешили. На мою репутацию тень бросили. Повисла тишина. «Вот что, краля, тебе скажу», — начал Куня. «Ты к миру нашему воровскому не приписана. Касательства не имеешь. Так ошивалась сбоку припеку. Терпел тебя потому, как наглое, смазливое, но умное. Только ума твоего бабьева не хватило понять, вот так пальцем поведу, от тебя следа не останется. Ты на кого посмела рот открывать? Прихлопнуть бы тебя, как муху. Но так и быть, прощу на первый и последний раз». Как бабу прощу. Хотя надо бы проучить, чтоб язык за зубами держала. Да перед великим праздником не хочу лишний грех на душу брать. И так хватает. Так что мой тебе сказ. Дуй отсюда и не оглядывайся. Больше не приходи. Знать тебя не хочу. Нет у нас с тобой больше уговоров. — Поперёк нам ходить не смей. Катись из Москвы, куда глаза глядят. Нет для тебя в Москве больше дел. А слушаешься? Не прощу. Повторять не буду, сама соображай. Прощай, краля. Беги. Может, уцелеешь. Опустив вуаль, Агата медленно повернулась и неторопливо пошла прочь. Дорога до Спасительной улицы была не близкой. У торгового лотка метнулись чьи тени, словно окружая добычу. Куня высоко поднял руку с огромным сжатым кулаком. Тени присмирели. Бесстрашная и гордая барышня с вуалию уходила все дальше. Куня невольно любовался прямой спиной и рельефной фигуркой. «Ишь, краля!» «Баранесса», -э — сказал он с нежностью, какой бриллиант для дела нашего пропал. Ну, ничего, побегает и вернется. Куда ей деваться с такими талантами? Наховирка вышла бы первый сорт. Воровка в ювелирных магазинах. Воровской жаргон. Четырнадцать. Ольга Петровна отказалась на отрез. Не хотела знать новых подробностей. То, о чем случайно узнала, было вполне достаточно. Муж ее настолько потерял голову, что подарил фамильный перстень какой-то девке. Остальное не имеет значения. Никакие подробности Григри -Гри не вернут, ее отношение к покойному мужу не изменят, даже если он изменил ей, его светлую память не очернят. Да вообще о мертвых или хорошо, или ничего, как научили нас древние римляне. Возвращаться в ломбар Ольга Петровна не согласилась. Что было к лучшему? При вдове приказчик мог постесняться рассказать подробности. Котков оказался сообразительным. Как только узнал, кто перед ним, юркнул под прилавок и предъявил находку. С виду перстень казался массивным пушкин не сильно разбирался в бриллиантах но этот казался неправдоподобно большим фальшивка спросил он вертя прозрачный камешек на свету чтобы грани заиграли радугой катков сразу определил что господин сыском мало что понимает в ювелирном искусстве и особенно в ценах но виду не подал протянул подушечку черного бархата чтобы перстень выглядел эффектней никак нет -с. «Извольте видеть, горный хрусталь. Камешек приятный, игривый, но не слишком дорогой. Алмазом не ровня. Мелкие — тоже хрусталь». На взгляд Пушкина разница была не такая уж большая. Оба прозрачные, блестящие. Важен не камень, а палец, на котором камень красуется. Вернее, пальчик. «Сколько стоит?» По нынешним ценам около 90 рублей, ежели новый. Ну а этот чуть подороже. все таки лет 50 назад сделан. Котков положил подушечку с перстнем на прилавок, спрятал руки за спину, будто боялся обжечься. Уверены, что это перстень господина Немировского? Вопрос наивен. Как может приказчик не знать перстень, который самолично полировал? Каждая царапинка знакома. Григорий Филиппович завсегда его носился, ответил он с глубокой печалью. Перстень его дедушки Дрожил им, берег, снимал крайне редко, и с тысячи узнаю, да что я. Ольга Петровна сразу признала, как только показал. Аргумент был прочным. Жены имеют свойство влезать во всякие мелочи, касающиеся их мужей. Следят и запоминают. Хуже жандармов, прав слова. «Как перстень оказался у вас в ломбарде?» К этому вопросу Катков был готов. Заранее составил речь, в которой описывал воровку, как он ее зачислил. Рассказывал четко и уверенно, как его хотели надуть с сыной. Особо отмечая, что барышня сильно торопилась и хотела деньги непременно сразу. «Можете описать, как она выглядела?» С этим Катков справился умело. Отметил, что хороша собой, на вид лет 25 пять, миловидна, обаятельна, среднего роста, одета по моде, с барашковыми рукавами, но не слишком вызывающе. На голове меховая шапочка. «Она прикрывала лицо валью, но потом подняла?» — спросил Пушкин. Проницательность полицейского немного удивила Каткова, но чего еще ждать от сыскной полиции? «Совершенная правда», — сказал он. «У дамы была только одна варежка». Тут уже Катков не сдержал удивления. «Ваша правда. Мороз такой, что муфта не уберегла, ручку поморозила». Как она представилась... Приказчик чуть заметно смутился. «У нас, извалите видеть, ломбард. Документы не спрашиваем. Ни к чему-с». Пушкин вынул чёрный блокнот и показал эскизы женских головок. «Гости не похожи на кого-нибудь из этих барышень». Катков тщательно и солидно листал страницы, рассматривал, старательно морщил лоб, но ничего определенного сказать не смог. «Чем-то похоже, но не так, чтоб точно», — сказал он, возвращая блокнот. «Даму сильно меняют наряды, а уж прическа...» Она была сильно взволнована, будто бежала издалека Пушкин неторопливо засунул блокнот внутрь сюртука. Требовалась небольшая пауза, чтобы собрать осколки мыслей. Все то, что рассказал приказчик...» Быть не должно, не имело права быть, а если случилось, то... То ломало формулу, которая уже выстроена. Произошедшее было столь нелогично, с какой стороны не посмотри, что не имело права на существование, как фантом или привидение. Однако перстень лежал на подушке, реальный и настоящий. «Господин Котков, мне надо задать вопрос, который останется между нами», — наконец сказал он. Приказчик был счастлив услужить, особенно в деликатных вопросах. «У вашего хозяина была любовница». «Именно этого Котков ждал. Что такое любовница?» Любовница — это обязательный атрибут состоятельного мужчины, как золотые часы с цепочкой и бриллиантовая заколка в галстуке. Несостоятельному господину любовница не по карману, а состоятельному — необходимо. Иначе что ж подумают друзья и деловые партнеры? Что дела идут плохо, любовницу содержать не может. Таковы московские нравы. «Предположительно», — сказал Котков, тщательно выговорив трудное слово и оттого чрезвычайно довольный собой. «Выразитесь яснее?» «Лично не видел, но могу сделать вывод». «Вывод из чего?» «В последнюю неделю Григорий Филиппович сильно изменился, стал нервным, волнительным, поздно приходил в ломбард и рано убегал». Все о чем-то размышлял, озабоченный и раздраженный, не иначе романс, и катков подмигнул. Тема была исчерпана Господин приказчик, ваш хозяин утром в воскресенье забирал кое-какие вещи из принятых. Вопрос был непростой. Павлуша испытал легкие муки сказать или промолчать. Именно так решился он. Чашу, нож, охотничий с серебряной рукояткой и черные свечи. Проницательность сыскной полиции стала неприятным открытием. Котков прочистил горло. Э, вещам срок вышел. Все одно на продажу выставлены. Григорию Филипповичу позволить нас или закон запрещает. «Он просил вас купить черного петуха?» Павлуший решил было, что над ним шутят, но лицо господина сыщика не располагало кровыгрышем. «Никак нет, — ответил он, — о подобном и речи не было». «Когда барышня обещала прийти за деньгами?» — вдруг спросил Пушкин, поглядывая на циферблаты заложенных часов, которые показывали разное время. «Утром обещалось», — Котков удивленно пожал плечами. «До сих пор нет. Может, и не придет. Пушкин попросил упаковать перстень. Котков, как фокусник, выхватил из-под прилавка коробочку явно с чужого кольца. Чистым носовым платком протер хрусталик, бережно посадил в бархатную прорезь и закрыл крышку. Он еще хотел накрутить бумаги, но Пушкин опустил коробочку в карман пальто в котором часу закрываете лавку ломбард поправил катков так пора бы уже сегодня трудитесь до десяти нет до одиннадцати «А, как прикажете ответил приказчик заранее страдая от того что ночевать придется в кладовке не идти же ночью через всю москву она извозчика жалко тратится «Когда эта дама придет за деньгами?» — начал Пушкин. «А если не придет? Придет, сказал он, обрубая спор. «Поступите так». Котков выслушал, как поставить несложную ловушку. Он обещался исполнить все в точности. А Пушкин вышел из ломбарда, огляделся и дал два коротких свистка. С разных концов варсановьевского переулка подбежали городовые. Одного он знал по участку, другой отдал честь. Приказания от сыскной полиции городовые обещали исполнить. Ничего сложного не требовалось, всего-то перенести прогулки поближе к ломбарду, следить, кто в него входит, а когда заметят сигнал, действовать быстро, не обращая внимания на слезы и угрозы. Или угрозы и слезы, уж как получится. Когда рыбка попадет в сеть, доставить в участок и сразу послать за Пушкиным. Он будет в Славянском базаре. 15. Михаил Аркадьевич был далеко не так прост, как хотел казаться. Он давно уже привык играть роль чуть недалекого, но добродушного, толкового и исполнительного чиновника, который умеет услужить на хорошем счету у начальства, мягок с подчиненными и всегда исполняет то, что требуется. Такой незаменимый человек с открытой душой и чудаковатым характером. Маска была необходима. Без нее Михаил Аркадьевич никогда бы не сделал блестящую карьеру. Особенно в полиции. В Российской империи, с его происхождением, об этом нельзя было мечтать. Однако ему удалось, потому что научился скрывать острый ум и незаметно пользоваться им. Ум, который помогал видеть любого насквозь, как ножом проходя сквозь кусок вологодского масла. Мало кто мог обмануть его. Эфенбах слушал жалобный рассказ Кирьякова и не понимал, как относиться к изложенному. Он был уверен, что его подчиненный не врет, вроде не пьян, но рассказ о явлении призрака в номере гостиницы ничем иным, кроме как дичью, быть не мог. Михаил Аркадич не верил в привидения, духов и тому подобное шарлатанство. Он вообще не верил ни в кого, кроме самого себя, как бывает с человеком, который отказался от веры и принял христианство ради карьеры. О чём никогда не переживал. Только не мог решить, что делать с Кирьяковым, пожалеть или объявить строгий выговор. Пока, наконец, не блеснуло простое и красивое решение. «Эдакие страсти», — сказал он сочувственно. — Да на тебе, Леонид Андреевич, лица нет. Зачем на службу пришел? Отвалялся бы дома. — темноты теперь боюсь, и пустой комнаты, — пожаловался Кирьяков, будто начальник сыска был доброй бабушкой. «Ничего, — Ничего-ничего, раздражайший мой, утрясется, разложится. — Ума не приложу, что это было. Так перед глазами и стоит. «Ужас!» «А не нашего с тобой ума на это дело класть?» — сказал Эфенбах, подливая в рюмку Кирьякова. «Пушкин кашу заварил, вот пусть теперь ее и выхлебывает. С него и спросим. Так ведь?» Они чокнулись. Михаил Аркадьевич ощутил приятную мягкость коньяка, сошедшую в душу, Он знал, что способности Кирьякова не стоят и крошки, таланта Пушкина. И вообще, Кирияков, мелкий жалобщик и скользкая личность, продаст за грош. Но правила игры надо соблюдать. Пусть Пушкин разбирается с призраками. Меньше лениться будет. «А вот смотри, какую злодейку Пушкин отловил!» Эффенбах протянул снимок Агаты, который только доставили от фотографа кирьяков карточку взял, но презрительно сморщился. Она не похожа на воровку. Вот я и говорю, а он уперся, дескать, ограбила всех достойных господ и чиновника московскую права в придачу. Ее в городском участке содержат? А тебе какой интерес? Спросил Михаил Аркадьевич, снова наполняя рюмки. Да вот... Хочу проверить кое-что, ответил Кирьяков, вертя фотографию, словно хотел рассмотреть даму со всех сторон. Исследовать желаешь, не она ли тебя ночью напугала до мокрых подштаников. Это как же вы догадались, Михаил Аркадьич? Удивленно спросил Кирьяков. Ну и ну, так в городском она. Пушкин ее выпустил. Кирьяков не поверил собственным ушам. «Как? Выпустил!» «Такой странный человек, прямо тебе скажу, Леонид Андреевич. Пристал с ножиком к горлу. Говорит, выпустим, как приманку. На нее настоящий злодей клюнет». «Да разве так можно?» «Я ему тоже, а он ни в какую. Ну ничего, если что, то его голова шеи полетит». «Из-за дела, а нечего самовольничать», — Эфенбах поднял рюмку. «Чтобы никакие призраки нам не мешали творить правосудие». Кирьяков никак не мог оторваться от снимка. «Постойте, я тут подумал», — начал он. «Раз такое дело, давайте отправим ее снимок в Петербург. Пусть проверят по картотеке антропометрического бюро». Вдруг на ней что-то числится. Если Пушкин ее упустил, позору не оберемся. Михаил Аркадьевич прекрасно понял, что чиновникам движет не забота о чести сыскной полиции, а мелкая мстительность. Но отвергнуть предложение нельзя, мало ли что. Этот еще и жалобу на родного начальника накатает, с него станется. Да и вообще редко случалось, чтоб Кирьяков высказал дельную мысль. «Прямо с языка моего снял», — ответил финбах «Как раз хотел это предложить. Непременно отправь, пусть в столице проверят. Если что, мы ее тут за грудки и в кутузку. Завтра с почты отправим». Настольные часы показывали половину девятого. «Разрешить не откладывать», — сказал Кирейков, поднимаясь и, видимо, готовясь к старту. Успею к ночному поезду на Петербург. Передам с проводником, а там уже доставят в департамент полиции. Прямо вот молодец какой. Как раз хотел тебя просить, раздражайший мой, — сказал Михаил Аркадьич, устав держать рюмку на весу и, наконец, отправляя ее содержимое в рот. — На пролетку и бегмя-бегом на вокзал. Успеешь. И Кирияков побежал так, будто от этого зависела его жизнь, или за ним гналось привидение. Куда только усталость делась. Фенбах, не спеша, убрал в стол графинчик солнечного напитка, закрыл дверь в кабинет и подошел к окну. Москва расплывалась в ночи. На небе горели звезды. Было тихо. «Бедный, бедный Пушкин мой!» — тихонько пробормотал Михаил Аркадьевич. «И врага себе нажил, и кашу заварил. Что-то будет...» Шестнадцать Агата слишком спешила, не замечала ничего вокруг только всматривалась, стараясь угадать, горят в ломбарде окна или опоздала. Ей показалось, что в дальнем конце Варсановьевского мелькнули очертания знакомой фигуры, но такое совпадение невозможно, Пушкину тут делать нечего. Наконец она увидела, что ломбард еще открыт. Агата чуть угомонила дыхание и распахнула дверь под звон колокольчика. Городового, что маячил на другой стороне улицы, заметил, но значению его появлению не придала, что ей теперь городовой. Катков хоть и готовился, чуть занервничал, когда увидел входящую, тем не менее, поклонился с дежурной улыбкой и пожелал доброго вечера. Простите, немного опоздала, сказала Агата, подходя к прилавку. Понимаемс, а у нас все готово ничего не нужно агата подняла вуаль раздумала продавать перстень хочу забрать приказчик источал чистую вежливость прощение просим никак невозможно почему невозможно просто верните перстень его же нет за надежной улыбкой каткова агата не могла понять что происходит и куда же он делся «Никуда не делся, продан уже». «Как продан?» — спросила Агата, не готовая к такому повороту. «Да вам, мадам, какая печаль. Деньги сейчас изволите получить. Триста рубчиков». «Не нужны мне ваши деньги. Верните перстень». Она хлопнула ладонью по прилавку, но тут же сменила тон. «Будьте так добры, господин приказчик». Или нужно заплатить за хранение вещи? Так мы бы с радостью. Так ведь у нас ломбард. Сразу на витрину ставим. Перстенек в заклад не изволили оставить. Деньги сразу пожелали. Ну так вот, извольте получить. Вещь оказалась популярной. Первый покупатель после вас взял. Жаль, мало запросил. Прогадался. Кому продали перстень? Да кто ж его знает, Катков развел руками. Нам имена без надобности. Расчет извольте получить? А не ответила, пребывая в раздумьях. Между тем Катков отсчитал десяток красных купюр. Одна показалась сомнительной. Пробурчав, он побежал к двери, выставил бумажку на мороз и посмотрел на нее под ярким светом лампы, расположенной у порога а Все в полном порядке. Прошу пересчитать». К стопке ассигнации Агата не прикоснулась. Она не знала, что теперь делать. Назвякнувший колокольчик не обратила внимания, и только когда приказчик резко попятился, поняла, что происходит неладное. Она обернулась. Дорогу преграждала пара городовых, смотревших без снисхождения. «В чем дело?» — строго спросила Агата. «Извольте проследовать в участок», — ответил тот, что повыше. Она еще старалась выиграть время, надеясь на какое-то чудо. «По какому праву?» «Там разберутся». «Я? Я работаю на сыскную полицию?» Сама, не ожидает себя такого, выпалила Агата. Городовые усмехнулись. «Оно и видно». «Вы не смеете, не смеете меня задерживать! Я помогаю самому господину Пушкину!» «Он предупредил, что врач будете», — сказал городовой, мягко беря ее за локоть. Привычка оказалась сильнее. Агата выдернула руку и кинулась к улице, надеясь, что молодая прыть выручит, что городовые в шинелях и с шашками на боку неповоротливы, и что вообще мужчины соображают туго. У нее почти получилось. Она была в шаге от спасительного порожка, оставалось только выскочить в дверь. Дальше ночь, переулок и быстрый бег, который никогда не подводил. Спасение было рядом, только руку протяни. Агата изо всей силы ударила в дверь, стекло жалобно застонало под хрип колокольчика. В лицо ударил мороз и еще рывок чтобы захлопнуть дверь перед носом городовых и дальше не поймать оставалось совсем чуть чуть 17 опыт нашептывал если заваруха началась то так и пойдет пока не закончится после обнаружения тела в четвертом номере вчера ночью После суматохи, что случилось нынче, хорошего ждать не приходилось. Сандалов был уверен, что случится еще что-то. Оно и случилось. Чиновник сыскной полиции вид имел такой, будто неприятности витали у него за спиной, как змеи у медузы горгоны. Сандалов был беззащитен перед змеями, щит его состоял из почтительной улыбки. Даже в невинной просьбе сыщика ему показалась скрытая угроза. Тем не менее, он аккуратно развернул книгу регистрации гостей, предоставив ее в полное распоряжение чиновника. Нормальный человек водил бы по строчкам записей пальцем, но чиновник с молча уставился в страницу, только глаза бегают. «Номер перед заездом гостя тщательно убирают», «Как иначе?» — поразился портье. «У нас гостиница первого разряда. Славянский базар — это имя». «Мне нужны подробности. Каждую пылинку сметают. Ни соринки не пропустят. Перины взбивают, подоконники протирают. Да что там?» «Складки штор. Непременным образом. Чистота и порядок исключительные». «Где этот номер?» — вдруг спросил Пушкин, указав пальцем на запись. Сандалов так хорошо знал свою книгу, что мог читать вверх ногами. «На втором этаже». «В том же коридоре, где и четвертый номер». «Именно так, в самом конце». «Гостей записывайте сразу, в день приезда». Партье выразил недоумение. «А как же иначе?» «У нас все строго, извольте заметить». Господин этот прибыл 19 декабря, днем. Пришлось чуть сощуриться, глаза уже не те, и склонить голову. «Совершенно верно», — ответил Сандалов, присмотревшись к записи. «Когда выехал из гостиницы?» «Как можете видеть, росписи о выезде нет. Господин проживает». «Оплачен вперед за неделю». «Частый гость у вас?» «Первый раз», — ответил Сандалов и на всякий случай прочел фамилию. «Немировский Виктор Филиппович». «Нет, не наш завсегда ты». Сандалову жестом указали отодвинуться, чтобы не загораживал ячейку с ключами. Ключ от двенадцатого номера был на месте. «Когда господин Немировский ушел?» «Да разве возможно за всеми уследить?» — искренне ответил Сандалов. Тем более гость неприметный, особых пожеланий не высказывал. «Человек свободный, может делать, что хочет». Господин из сыска снова уставился в книгу. «Не могу найти, кто живет в соседнем с четвертом номере», — сказал он. «Еще бы мог. Тут помнить надо или всю книгу внимательно изучить» сеньор Альфонс Кочини», — ответил Сандалов так, будто речь шла о коронованной персоне. «Известный фокусник, выступает с гастролью в театре Мышнина. Мировая знаменитость, можно сказать. Все нашу гостиницу знают и ценят». Кажется, на Пушкина громкое имя не произвело никакого впечатления. «Когда приехал?» — только и спросил он. «С месяц назад, как раз под начало выступлений, газеты пишут изумительное представление, особо отмечают фокус с исчезновением». К рассказу портье интерес не проявили. Господин снова уткнулся в книгу, как ястреб, что выискивает добычу. Сандалов убедился, что человек этот дурно воспитан, мрачен, и подъехать к нему будет трудно, если вообще возможно. Неприятная, холодная личность, будто не свой, не московский. «Прибыл 19 декабря алаизий Кульбах», — прочел неприятный господин вслух. «Германский подданный?» Сандалов оказался в ситуации, когда нужно было выбирать между честью портье, который не должен разглашать сведения о постояльцах и шансом угодить в участок. Фактически выбора не имелось. «Только между нами», — просительно сообщил он. «Дело в том... Дело в том, что это не совсем простой постоялец. И в чем его сложность? Известный медиум, знаменитость, он не совсем германский подданный». Вернее, совсем не подданный, но просил записать так, чтобы не раскрывать инкогнито. Творческая натура имеет дело с миром духов. Судя по записи, известная в мире духов личность проживала в номере восемь. «Тоже на втором этаже?» — спросил Пушкин. Сандалов подтвердил. «Как его настоящее имя?» Оглянувшись, партье дал знак приблизиться. Имя было названо Пушкину шепотом, самое что ни на есть отечественное провинциальное имя. С подобным духе и общаться не пожелают. А Лоизе Кульбах — это другое дело. — Ключи на месте, господа в отлучке, — сказал Пушкин, еще раз взглянув на ключницу. — Тогда займемся вами, господин Портье. В сандал взглотнул ежовый ком и улыбнулся. Кажется, начиналось самое неприятное. Но судьба или удача, кто знает, явно были на его стороне. Парадная дверь распахнулась, впуская городового. Служивый так спешил, что запыхался. С ночной темноты прищурился, но сразу заметил того, кого искал. Подбежал к Пушкину и чуть взмахнул рукой, изображая отдание чести. Взяли! облегчённо выдохнул он. В участке сидит. Еще вернемся к нашей беседе, пообещал Пушкин портье и поспешил за городовым. Пытка не отменялась, только откладывалась. Сандалов это понял. И еще понял, чутьем партье, что Пушкин оставил его не просто так. 18. Около дома виднелась одинокая фигура. Ольга Петровна отпустила извозчика, дошла по утоптанному снегу до забора. — Что ты здесь делаешь? — спросила она. Виктор Филиппович был трезв и сильно промерз. прятал руки в пальто и топтался на месте. — Зайдем в дом, — глухо сказал он. Пройдя по саду, спавшему под снежными холмами, Ольга Петровна открыла дверь ключом и посторонилась. «Теперь это твой дом, Викоша. Заходи, как хозяин». «Ольга, прошу тебя, ни время и ни место глупостям». Тем не менее, Викоша прошел первым, скинул пальто в синях. Ольга Петровна оставила на вешалке полушубок, зажгла в гостиной подсвечники. Стало светлей. Сидя на стуле, Викоша покачивался, обхватив себя руками. «Тебе холодно?» — спросила она. «Растопить печь?» «Оставь! Пустяки! Сядь!» Викоша не замечал, что отдает приказание. Ольга Петровна подчинилась. «Я в твоей власти». «Не надо, прошу тебя!» Он протянул ладонь, на которой виднелся мятый комок бумаги. Прочти. «Что это?» «Говорю, прочти!» Она с опаской прикоснулась к бумаге и развернула кончиками пальцев. «Конверт? Без адреса?» «Внутри!» Из смятого конверта выудила полоску бумаги, смятую, развернула и прочла строчку. почерк григри -Гри. Откуда это у тебя?» Виккоша посмотрел из-под «Зачем ты это прислала?» Ольга Петровна отшвырнула конверт и записку. «Ты с ума сошел? Мне не хватало еще шутки шутить. С чего ты взял, что я?» «Больше некому». «Викош, ты пьян? Говоришь какую-то невероятную чушь?» «Это не чушь, Оля. Это письмо мне принесли в контору сегодня утром. Понимаешь? Сегодня утром!» Ты хочешь сказать, что? Она зажала рот ладошкой и не смогла больше ничего сказать. Глаза ее расширились. И Коша нагнулся и сгреб с пола помятую записку с конвертом. Значит, не твоя шутка, сказал он. Очень жаль. Была надежда. Ольга Петровна вскочила и подбежала к окну, как будто хотела открыть его и надышаться морозным воздухом. И вдруг резко обернулась. Ответь мне, что ты должен закончить? Налей водки, обреченно ответил он. Что вы натворили с Григри? -Гри? Ради чего он погиб? С чем вы заигрались? Вас же предупреждали, просили. «Что вы наделали?» — кричала Ольга Петровна истерически. «Оля, успокойся! Сделанного не вернуть! Дай мне выпить!» Сжимая ладонями виски, она уткнулась лбом в ледяное стекло. «Что вы наделали? Что вы наделали?» — повторяла она. Оставалось ждать, когда закончится женская истерика. И тут Ольга Петровна вздрогнула, отшатнулась от окна, развернулась и заслонила его с собой. «Что там?» — спросил Викоша. «Ничего. Показалось, сейчас поставлю самовар. Или ты их хотел водки?» Викоша вскочил и бросился к ней. Ольга Петровна широко раскинула руки, с собой закрывая окно. «Там ничего нет. Все хорошо». «Не смотри, не надо, Викоша, не надо!» Он не слушал, оттолкнул слабую женщину, приник к стеклу. Поставил ладони заслонками, чтобы вглядеться в темноту. В темноте что-то белело? Или это только казалось? «Ты видела ее?» — спросила, набернувшись. «Видела? Ответь!» Ольга Петровна помотала головой и выбежала, прикрывая глаза ладонями. Из дальней комнаты донесся ее стон. Виктор Филиппович машинально пригладил волосы. «Вот оно что! Теперь за мной пришла!» — проговорил он. «Мой черед. Ну уж нет! Со мной у тебя ничего не выйдет! Я тебе не дамся!» «Не дамся!» С размаху он ударил ногой по стулу. Стул взмыл и врезался прямиком в буфет, сея осколки. Разрушение было сущим пустяком по сравнению с тем, что должно было случиться».